Глава шестая Сказочку о том, что беда не приходит одна, придумали счастливые люди. Я же... не знаю. Кажется, вся моя жизнь — беда. Авария и все, что последовало за этим, явно этому подтверждение. Удивляет лишь то, что меня сбила дочь олигарха, а не какой-нибудь мусоровоз. Горько всхлипнув, подтягивая ноги к животу, Страшно. Пиздец, как страшно. Какой бы ни была моя жизнь, в момент аварии я подумала о том, что не хочу умирать. У меня впервые что-то стало получаться. Я нашла неплохую работу, скопила денег на оплату курса фотографии у Майкова и даже начала строить робкие планы на будущее. А потом удар, боль, оглушительный виск шин рев дорожного трафика. Острый запах озона, дождь, бесконечная, непроглядная темнота. И никакого света в конце тоннеля, о котором рассказывают в шоу для домохозяек, побывавшей на том свете. Абсолютно непонятно, куда идти. Вот и я металась. Вроде слышала какие-то голоса. Понимала, о чем они говорят. Пыталась определить, откуда исходит звук, и не могла. Не получалось ну что эмилия выходит никто тебя не ждет может ты поэтому и не торопишься возвращаться это ты зря конечно какие твои годы все впереди еще ты давай эта, девочка открывай глаза так просто сдаваться стыдно где твой дух борьбы да меня не ждали, но не возвращалась я не поэтому и я не сдавалась Ни в коем случае. Просто не понимала, с кем или чем мне в этой вязкой темноте сражаться. Выдержала, смогла, вернулась. Встречала меня боль. Такая сильная, что первые часы я жалела о том, что очнулась. Сознание уплывало. Я что-то отвечала врачам и медсестрам. Снова проваливалась в забытье. Но уже не так глубоко. Не в черноту. А ввязки, преследующие меня с детства кошмары. В них ничего такого не происходило. Я просто очень остро ощущала чужое присутствие и цепенела. В безграничный ужас меня приводила собственная беззащитность перед затаившимся незнакомцем. Я просыпалась колотящимся в груди сердцем и сухим ртом. Когда воинов пришел в первый раз. Мне как раз этот кошмар приснился. Наверное, он подумал, я чокнутая. А знаете, что подумала я? Когда он пришел во второй раз, знаете? Что он спятил. Телевизор у нас в доме работал круглые сутки, так что воинова я узнала сразу. Да и мент, прессуя меня, намекнул, что я даже не представляю, кому перешла дорогу. А потому, если взбрыкну, начну жаловаться или дам показания которые поставят под сомнение ход следствия, жизни мне не будет. Так вот, когда воинов собственной персоной появился в моей палате во второй раз, я подумала, что он спятил. Потому что... Господи! Во сколько там оценивается его состояние? Что он, мать его, забыл здесь? У него нет помощников? Ага, как же. Наверное, с перепуга я вела себя с ним, как полная сука. Словом, В лучших своих традициях, когда включается защитная реакция, нападение лучший способ. Да если честно, наизжало это я по делу. Просто он к другому привык, что ему все вокруг лежат задницу. А во мне эта опция отсутствует полностью. Не умею прогибаться, даже если потом сломаюсь пополам, не прогнусь. Что удивило, то, с каким достоинством он на все реагировал. Хоть и психовал, странно вышла встреча. Я сколько потом не ломала голову, не могла объяснить себе его поведение и реакции. А думала я о нем много. Может потому, что на нем вдруг неожиданно завязались жизненно важные для меня моменты. Я ждала свою сумку с деньгами и симку. Но скорее потому, что воинов сам по себе неплохая пища для размышлений. Я с такими людьми никогда не встречалась прежде. А это совершенно отдельный вид. У него такая аура, что в палате, кажется, не осталось воздуха. Уверена, не примелькайся воинов мне по телевизору, я бы вряд ли запомнила, как этот человек выглядит. Так на себя перетягивает внимание его бешеная энергетика, необычный запах, жесты. Скупая, но выразительная мимика. Они создавали ну просто ошеломительный эффект, как и сам факт нашего разговора. Будь я чуть потрусливее, двух слов бы связать не смогла. Впрочем, под конец даже я резко сдулась. Во-первых, я очень устала. Во-вторых, так и не смогла найти рационального объяснения его поведению. Ведь он все порешал. Да и расстановка сил была с самого начала понятной. Зачем он приехал, тем более сам? Совесть? Невероятное, конечно, предположение. И почему-то именно оно отзывалось в груди противным, дребезжащим каким-то нытьем. А потом еще приход его дочки. Воинов и тут не сплоховал. Поверить в то, что эта инициатива Миланы было сложно. Я знаю таких девиц. Для них люди, подобные мне, просто грязь под ногами. Понятно, кто приземлил девчонку. Разговора у нас как такового не вышло, хотя Милана и извинилась. Она спешила вернуться в свою жизнь, а я в свою. Был последний день, когда я еще могла оплатить обучение. Вот только денег не оказалось. А я предполагала что-то такое, да. Может, потому и дергалась. Вот тогда я почти сломалась. Боже, как я рыдала. И ничего меня не могло успокоить. Никакие подарки, никакой новый телефон. Это была мечта. Робкая. Едва теплящаяся мечта той, кто уже давно не верит в их исполнение. Я год снималась для магазина одежды в качестве модели, параллельно работая официанткой, чтобы скопить эту сумму. Я света белого не видела, чтобы все вот так бездарно закончилось. Успокоить меня смог только укол. Я уснула. Проснулась ближе к ночи, как от толчка. С колотящимся, как у зайца сердцем, выдвинула ящик в тумбочке и лишь тогда задышала нормально, когда обнаружила на месте визитку воинова. Покрутила ее в руках, позволяя мечте снова распрямить крылышки. Но, подумав, вернула на место. Ну что мне к нему теперь каждый раз соваться? Даже думать об этом смешно. Утром кое-как заставила себя собраться. Позвонила менеджеру, объяснила ситуацию. По состоянию здоровья ей не могла больше таскать тяжелые подносы, а значит, с работы официантки временно придется завязать. Жаль, это приносило хороший доход. Сумму на оплату учебы я скопила во многом за счет полученных чаевых. Прощалась с тяжелым сердцем. Паника накрывала. Я убеждала себя, что не пропаду, что у меня есть еще одна работа. Но оказалось, что там мне не рады. На носу были съемки новой коллекции, и никто не хотел рисковать, давая мне шанс. «Миля, прости, сама понимаешь». «Да ты издеваешься!» «Мне нужна эта работа!» «Ну, ты же была в коме!» «Да, ну постой!» «Сама, говоришь, тебя обрили!» «Это всего лишь небольшая проплешина у виска! Зачешем, будет нормально, мира!» «Ненавидя себя, молю, дать мне шанс!» «Господи, как я это ненавижу!» «Ненавижу!» «То, что я такая маленькая!» «То, что я не могу выгрести!» «Ладно, слушай, когда ты говоришь, ты сможешь выйти?» «А? Я не знаю, когда меня выпишут. Да и все равно. Когда надо приступить?» В трубке что-то невнятно шуршит. Слышатся голоса девчонок. Мы с ними часто работаем в паре, снимаясь в обзорах одежды. «Завтра?» — переспрашиваю. «Я выйду!» «Миль, ты не в том состоянии, ну правда?» Сожаление в голосе Миры бесит. Да в нормальном я состоянии. Так и скажи, что ты только повода ждала, чтобы меня вытурить. Извини, ты же понимаешь, это бизнес, Миля. Мне правда жаль. Черт, я год у них снималась. Откидывала другие предложения, потому что им нужно было свое лицо. А теперь что? лицу за две недели нашли замену? Да засунь ты в жопу свои извинения. У меня жизнь рушится, мне к какому месту твою жаль приложить?» Заорала не своим голосом. «Сука!» И вдруг поймала в фокус взгляд воиного. Даже представлять не хочу, какой жалкой я ему показалась. И снова я его пыталась укусить. Ага, ту самую руку, что так щедро меня одаривала. От непонимания, наверное, черт знает. От страха. От того, что он вдруг так просто вдохнул в меня умершую надежду. И от стыда. Ему почему-то было жутко неловко рассказывать о долгах. Пересилила себя. Просто потому, что не могла больше хамить человеку, который вот так взял и избавил меня от проблем. Горло ныло, когда я шептала, что кредит вообще-то оформила мать. Ужасно не хотелось, чтобы думал, будто я идиотка, которая не понимает, что все эти микрозаймы кабала. Воинов в ответ посмотрел на меня внимательно и всего одно слово сказал. Дерьмово. Одно слово, да, но в нем столько. Как будто он все про меня понял. Тут бы мне пожалеть о собственной откровенности, но я убедила себя, что это совершенно не имеет смысла. Ведь это была наша последняя встреча. Ага. И будто подтверждаемая мысль, Воинов покосился на часы. Ну ладно, поеду я. Если по здоровью что-то будет надо. Нет. Я ни за что больше к нему не обращусь. Никогда. Вы и так сделали больше, чем нужно. Тогда прощай. Под машины больше не бросайся. В следующий раз, если только наверняка. И что теперь у нас в сухом остатке? По здоровью я, конечно, сильно в минусе. Зато моя учеба оплачена, как и мой долг. Но мне все еще негде жить. У меня больше нет работы и ни копейки на первое время. Все мои деньги остались в сумке. Думай, Миля, думай. Ты справишься. В палату стучат. Заглядывает Юлий Валентинович. Стараниями воинов меня оперировал сам заведующее отделение. Он же меня и ведет. «Ну, как поживает моя самая рыжая пациентка?» смешно он. Всегда подбадривает». «Лучше всех», — уверенно киваю. «У тебя анализы вполне на уровне», — довольно подтверждает доктор. Я уже сказал девочкам готовить выписку. Как выписку? Голос садится, и я вынуждена сглотнуть. Для нахождения здесь больше нет показаний. Положенные процедуры ты можешь пройти в дневном стационаре. Я покладисто качаю головой. Да, это все понятно. Вот только вряд ли я смогу переночевать в дневном стационаре. И не думаю, что там кормят. Мой пульс резко подскакивает. «Эй, что такое?» «Спокойно, Миля. Ты вывезешь. В конце концов, всегда можно вернуться домой. Но от этой одной мысли меня бросает в холодный пот. Можно выйти на ребят из детского дома. Порой, когда на мать жаловались соседи, меня забирали из семьи социальной службы, и я жила там месяцами. Так что подвязки остались. Но это тоже не выход». Я знаю, как это болото затягивает. Я не хочу. Не хочу в болото. Эмилия, ты меня слышишь? Да. А мне обязательно уходить? Господи, Миля, что за детский сад? Ты еще заплачь. В каком смысле? Мне некуда идти. Все-таки слез не сдержать, и я не железная. Лежу губы и плачу, прячу нос у себя на плече. Юлий Валентинович, у вас не найдется для меня работы. Санитаркой, а? Я слышала, как вы жаловали, что не хватает. Мне нужно учиться, но я могу брать ночные смены. Идеальный план. Тогда я смогу жить в больнице. Здесь есть душ и комната отдыха. На первое время хватит. А там я непременно что-нибудь придумаю. Не помню себя, вцепляюсь отросшими ногтями в руку Зава. Эмилия. Теряется тот. «Ты что? Какие ночные смены? Тебе отдыхать нужно, выздоравливать. А здесь впахивать надо будет. Генеральные уборки постоянно, тяжелые больные. Их переворачивать, мыть иногда приходится. Как ты собираешься это делать?» «Если бы я вернулась на работу в ресторан, тоже бы упахивалась. Но там бы мне в жизни не позволили ночевать». «Я смогу!» У меня просто нет другого выхода. Пожалуйста, Юлия Борисович. Ты все мои труды хочешь пустить коту под хвост. Так и скажи. Нет, что вы. Я очень благодарна. Я осторожненько, правда. Вы никогда не пожалеете. Я буду лучше вашей санитаркой, честное слово. Просто период у меня такой, сложный. Не знаю, как жить. А воинов что? Он сделал для меня очень много, дальше я сама. Самостоятельная, значит, что ж. Поблажек не будет. Увижу, что здоровье подводит, вытурю, так и знай. Спасибо, спасибо, спасибо. Конечно, зря я, но сдержать эмоции не получается. Они требуют выхода. И я кидаюсь Орлова на грудь. Трудовая при тебе? Отчаянно качаю головой. А та зараза кружится. Ничего-ничего. Пройдет. Убеждаю себя. Я справлюсь. И я все-все вывезу.